Глава 57. Балешня. В комнате раздался негромкий голос Марии, выведший меня из прострации. Учитель челчения ожидает вас на улёк. Да-да, ответил я. «Сейчас иду». Я зачем-то пришел в свою комнату и, внезапно зависнув у комода, глядя в одну точку, забыл, зачем именно. Что-то мешало моим рукам. Ах да, хотел же сменить кофточку с длинными рукавами на футболку. Подумал я, глядя на кофту, которую успел снять лишь наполовину, прежде чем зависнуть. И стоя с обнаженным торсом, не считая бюстгальтера, перед комодом, в который убрал кофту и откуда затем достал футболку, кинул взгляд на зеркало, в очередной раз отметив огромное несоответствие моей детской мордашки физически развитому, хоть и несколько тащеватому телу. И это несоответствие было каким-то непристойным, что ли. Будто на полуобнаженную фотографию уже вполне взрослые сформировавшиеся девицы наклеили лицо с фото девочки лет 12. У Каи явно присутствуют какие-то отклонения в развитии, Не может их не быть. Но выражение моего лица мне понравилось. Милое и по-детски наивное. Глядя на меня сейчас, никто в здравом уме не поверил бы в то, что эта милая девушка-подросток может быть причастна ко всем тем поистине ужасным деяниям, сотворенным моими руками. Именно таким оно и должно быть. Я остался доволен своим лицедейством». Улыбнувшись отражению, надел футболку и отправился на урок. «Здравствуйте!» – поздоровался я, войдя в помещение, в котором у меня обычно и проходили занятия с учителями. Когда я вошел в импровизированный класс для меня одного, учитель стоял ко мне спиной у стеклянной стены, заложив руки за спину. Кажется, он тоже впечатлился открывающимся отсюда видом на Москву. «И вы здравствуйте, барышня!» ответил тот, не спеша обернувшись ко мне. е моё Государь, подозреваю, пожаловал какой-то китайский городок на кормление приемным родителям, которые вывезли оттуда половину трудоспособного населения». Закралась в мою голову мысль, когда я увидел физиономию учителя. Передо мной стоял довольно высокий и худощавый тип лет тридцати, в ладном костюме, не слишком дорогом на вид, но и не из дешевых в очках, с зачесанными назад волосами. Очень опрятный. Очевидно, китаец. Однако же не той национальности, что Марии и прочие виденные мной горничные. Те, если я ничего не путаю, ханьцы. И в этом нет ничего удивительного. Ведь Китай – такое же многонациональное государство, как и Россия хотя, если честно, вряд ли можно назвать этот Китай, оккупированный и разделенный на зоны влияния различными державами, государством. Территория скорее. «Меня зовут Лин Кио. Из сегодняшнего дня, барышня, я имею честь быть вашим учителем черчения». Представился он. Я заметил две вещи. Во-первых, этот Лин Кио не поклонился мне, как прочие виденные сегодня уроженцы Поднебесной но, судя по всему, вовсе не из неуважения. Просто он наверняка знает, что в России это не принято. Или, быть может, учителя не клоняются ученикам, или и то, и другой разом. А во-вторых, его русский язык очень хорош. Мария теоретическим русским тоже владеет хорошо, но вот ее разговорный русский – это просто ужасный ужас, а у учителя с этим полный порядок. Нет, Совершенно очевидно, конечно, что русский язык для него не родной, но все же. Короче говоря, Лин Кио – полностью русифицированный китаец. А еще передо мной встал немаловажный вопрос. Как именно к нему обращаться? Я совершенно точно знаю, что к китайцу следует обращаться по фамилии, но не только. И если бы все происходило на моем прежнем месте работы – в США, то я бы обращался к нему мистер Лин. Но в России обращение мистер не принято и неуместно. «Господин Лин?» Но послушайте, какой он мне к черту господин? Если я его так назову, то маман обязательно устроит мне взбучку». «Не будет ли невежливо с моей стороны называть вас учитель Лин?» – уточнил у того я, миленько так улыбнувшись. «Вот, блин, учитель Лин. Мне стало смешно, про себя, разумеется». Будто не технической дисциплине собираюсь учиться, а какому-нибудь кунг-фу. Вообще-то, черчение входило в перечень дисциплин, преподаваемых мне в университете, на первом и втором курсах. Однако я это занятие терпеть не мог от всей души и был совершенно уверен в том, что какое бы дело для себя в будущем не избрал, оно гарантированно не будет связано с начертанием чего бы то ни было». Поэтому я и прогуливал в основном сей предмет с чистой совестью, зная, что преподу было наплевать на тех, кому черчение не интересно. Таковым он просто ставил зачеты и трояки автоматом, не компостируя мозг ни себе, ни прогульщикам. И действительно, там мне это умение не понадобилось в основном. Хотя и нельзя сказать, что работать с чертежами мне не приходилось вовсе. Это не так. Ведь несмотря на то, что я все-таки не инженер-конструктор, но для создания рабочей математической модели и выполнения прочих своих обязанностей, мне, естественно, требовалось ясно понимать, как устроена и работает та или иная штуковина. Ну или как, во всяком случае, должна работать. Таким образом, мне пришлось потратить энное количество времени, весьма немалое, на то, чтобы научиться грамотно читать чертежи, к которым я имел доступ. Справедливости ради нужно отметить, что никто и не ожидал от вчерашнего выпускника вуза того, что он будет уметь делать все необходимое. Поэтому меня обучали уже на рабочем месте, так сказать. А в своей американской компании я, естественно, был допущен далеко не сразу, конечно. К чертежам всего того, над чем трудилась команда специалистов, включавшая в свой состав меня. Хотя в основном и не из разряда горячей новинки. Ведь подразделение компании, в котором работал я, специализировалось больше на модернизации образцов, уже давненько состоящих на вооружении американских ВВС, армии и флота. Там не понадобилось. А вот здесь... Не зря же бабуля говорила, что знания за спиной никогда не носят. Не зря. «Это была бы честь для меня зваться вашим учителем», ответил мистер Лин без всякой иронии в голосе и улыбнулся мне очень приятной улыбкой, от которой моя Кая едва не растаяла. «Учитель Лин хотела бы сразу прояснить одну деталь», сказал я, присаживаясь за стол, на котором находились вполне себе аналоговые инструменты и разнообразная бумага для черчения. «Учиться искусству черчения я решила вовсе не ради баловства, и это не временная моя блажь». «Ну что же, очень рад это слышать». «Но я в любом случае буду обучать вас, барышня, на полном серьезе», – заявил он. «А вот перенимать ли от меня знания и умения, либо же нет, это ваша свободная воля. Тут я бессилен что-либо сделать». Он развел руками. «Кая, зовите меня, пожалуйста, Кайей», – с улыбкой попросил того я, ибо эта барышня у меня уже в печенках сидит. «Хорошо, Кая», – ответил тот, вернув мне улыбку. Улыбка делает этого мистера Лина очень приятным и располагающим человеком. Плюс еще и немалым красавчиком, надо сказать. Однако подобные мысли я постарался тут же выкинуть из головы. «А я думала, что пользоваться мы будем виртуальным планшетом», – перевел я тему разговора и посмотрел на чертежные инструменты. «Только если вы на этом настаиваете, Кая». Вновь пожал плечами учитель. Но я бы настоятельно рекомендовал вам учиться на бумаге. Во-первых, потому что, научившись чертить на бумаге, вы запросто сможете проделать то же самое и на планшете. А вот наоборот, боюсь, не выйдет. Ну и во-вторых, у планшета нет души. Да вы это с опытом и сами почувствуете. Бумага дает творцу вдохновение. Давайте начинать наше занятие. «Конечно», – ответил учителю я, – и сложил руки, словно первоклашка. Начали мы, естественно, с самых азов. Наш урок длился полтора часа, и в отличие от всех прочих уроков черчения, на которых я когда-либо бывал, этот показался мне на удивление интересным. Наверное, это потому в том числе, что он помог мне, наконец, переключиться на что-то позитивное. Таким образом, я даже и не заметил, как время нашего занятия подошло к концу. Кайя. «Мы с вами будем заниматься дважды в неделю», сказал учитель Лин, убирая свои инструменты, после чего спросил. «Кая, а вы не...» Он внезапно перевел взгляд с меня на потолок, а кисть его левой руки быстро сжимала и растопыривала пальцы. Он явно подбирал слова. «Не знаю, как это правильно сказать по-русски, но боковым зрением я заметил движение возле двери и повернул голову. Это Мария, вошедшая на цыпочках, с виноватой улыбкой махала рукой «мне или учителю?». А вот и учитель заметил ее и, улыбнувшись, помахал в ответ, мол, чуть позже. Видимо, они знакомы. «Но я вижу в вас большой потенциал», – наконец подобрал нужные слова тот. «По окончании школы вам определенно стоит поступать в университет на техническую специальность». «Я запомню ваши слова, учитель Лин». Ответил я. Он вновь улыбнулся мне своей приятной улыбкой. «Вы знакомы с Марией?» Спросил я чуть погодя. «В некотором смысле». Вновь улыбнулся тот, еще искреннее. «Мария – моя жена». «Вот как?» – удивился я. «Но если я ничего не путаю, у нее другая фамилия. Извините, я, кажется, сую нос не в свое дело». «Да тут никакой тайны нет», – ответил он. «Все дело в том, что в Китае, в отличие от России, например, женщина, выходя замуж, не берет фамилию мужа». «А, вот в чем дело», – глубокомысленно сказал я, продолжив. «Хотите чаю? Или, может быть, перекусить?» «Это сложно объяснить словами, но я не желал так быстро отпускать этого человека. Он оказался очень приятным собеседником, и мне искренне захотелось поговорить с ним еще, без разницы о чем». Возможно, это еще и потому, что он редкий для этого мира человек, настроенный вполне дружелюбно по отношению к Кае. Ну, или мне так показалось, по крайней мере. Найти такого человека здесь – это как найти бриллиант в океане дурнопахнущей субстанции. Кажется, мое предложение поставило его в неловкое положение. Похоже, он не желал своим отказом проявить неуважение ко мне, а стало быть, и ко всей моей семье. Но вместе с тем, судя по тому, как часто он поглядывал на часы, Лин Кио явно куда-то опаздывает. «Впрочем, сейчас еще рабочее время, и, вероятно, вас ожидают дела», произнес я несколько мгновений спустя. «Это так», – согласился он с заметным облегчением. Я хотел было сказать, что провожу его к выходу, но мистеру Лину, очевидно, хотелось перекинуться парой слов с Марией, и поэтому я просто сказал – «С нетерпением буду ждать нашего следующего урока. До свидания, учитель Лин». «Как и я», – широко улыбнувшись мне, ответил тот. «До свидания, Кая». И когда он уже покинул было комнату для занятий, я спросил. «Вы же ведь не всегда занимаетесь преподаванием черчения?» «Учительство – это мое призвание», – обернувшись, ответил тот совершенно серьезно. «А инженер – профессия». «Я работаю на вашу семью, Кая, на опытном экспериментальном заводе горного машиностроения. Я имею честь быть первым заместителем главного инженера». «Теперь понятно, что у него совершенно нет времени на чай», – подумал я, сидя на своем месте и глядя на дверь, когда мистер Лин покинул помещение. «А еще он, очевидно, талантливый человек, раз в таком молодом возрасте сумел занять столь высокую должность». Талантливый и непростой. Карьерист. И неспроста он подписался на то, чтобы учить черчению знатную пигалицу. Совершенно неспроста. Вернувшись в свою комнату, быстро переоделся в спортивные шмотки. Надел кеды и, взяв наушники, отправился в домашний спортзал на беговую дорожку. «Я всегда любил ходить пешком, ведь ничто иное так не способствует мыслительному процессу, как прогулка». Но сейчас мне хотелось иного, полного отсутствия каких-либо мыслей в голове. А вот в этом бег лучший помощник. И я побежал, а в наушниках играла, вернее, орала местная электронная музыка. Громкая музыка и полнейшее отсутствие мыслей в голове. А еще непередаваемое словами удовольствие от физической нагрузки на мое сильное, по девичьим меркам, конечно, тело. Я не хочу останавливаться. Я желаю бежать вечно, оставив весь свой ужас позади. Только мышечное напряжение, музыка и пустота. И ничего больше сейчас для меня не существует. Даже меня самого. Под ручьями заливал мое лицо. Я закрыл глаза. Полнейший экстаз, сравнимый разве что с сексуальным удовольствием. Я не желаю останавливаться». «Никогда!» Но, открыв глаза, я остановился. Остановился от того, что появилось резкое, будто запах нашатыря, ощущение чужого присутствия в помещении. Сойдя с беговой дорожки и сняв с головы наушники, огляделся. В комнате, подперев собой стену, стоял папаша, облаченный в стильный мужской костюм, и неотрывно глядел на меня. И этот его взгляд – «Мне совершенно не понравился. Нет, в нем не было ни капли той агрессии, столь свойственной прочим родственникам по отношению к Кае. Но так не должен смотреть отец, хоть и приемный, на свою дочь, пускай и удочеренную. А еще за то мгновение, пока выражение моего лица менялось с резко настороженного на мимимишное», каково ей должно быть у любящей своего папочку девочки, когда эта самая девочка вновь видит перед собой отца, едва избежавшего смерти. Успел заметить, как сильно изменился за те сутки, что я его не видел отец. Больше не было того балагура, которым он являлся, но ну, или казался, по крайней мере, до этого. Вместо него передо мной сейчас предстал дед, да, только значительно моложе». Такое же выражение лица, что и у деда обычно. То же самое выражение постоянной озабоченности чем-то на этом самом лице. Было заметно, что за столь короткое время он уже успел согнуться под тяжестью свалившегося на него бремени главенства в семье. Согнуться, но не сломаться. Однако приемный отец был явно доволен своим новым бытием. И не только потому, что всегда страстно желал быть главой Филатовых. Ибо, как я уже успел заметить, каждый мужчина в семье хотел бы этого. Стремление к главенству похоже у них в генах. Но далеко не каждый из них решился бы поучаствовать в гонке за наследие. А вот папаша решился. И даже несмотря на то, что я собственноручно проредил состав участников этой самой гонки, банально застрелив троих гонщиков. Ну или одного гонщика и двух его прихвостней – Мне неведомы внутрисемейные расклады. Для папаши все только начинается. Самое лучшее, конечно, впереди. Ведь, уверен, еще далеко не все в семье смирились с его главенством. Привет, бабуля. Также ни на минуту нельзя забывать и о внешних игроках, которым наверняка очень бы хотелось наложить лапы на активы семьи. А учитывая нынешние семейные пертурбации... Время сейчас для этого – самое, что ни на есть подходящее. Что же касается физического состояния папаши, то внешне, за исключением марлевой повязки, наложенной на щеку, он не выглядит хоть сколько-нибудь пострадавшим. А шрам, если таковой, останется? Ну, тут уж, как говорится, шрамы украшают мужчин. Особенно таких, как папаша, участвующих в настоящих дуэлях и в милых семейных поножовщинах. «Мне вдруг стало любопытно, а насколько глубоко он посвящен в делишке матушки? Их любовь друг к другу, внешнее ее проявление, по крайней мере, сомнений не вызывает. Но насколько она с ним откровенна в своих планах? Уверен, что папаша знает далеко не все, даже без учета ее служебных тайн, в которые посвящать его она не имеет права, само собой. Знает ли о ее роли во всем произошедшем?» Но, как минимум, догадывается, не дурак все же. Но настолько ли уж эти двое одна сатана, как это кажется на первый взгляд? Небезинтересно. «Папа!» – радостно взвизгнул я и бросился в его объятия, стараясь при этом быть аккуратным, а то мало ли какие телесные повреждения могут скрываться под его костюмом. Ведь если он гикнется в процессе моей неуемной радости... «Матушка этого мне никогда не простит». Так мы и простояли в обнимку несколько минут. И это было уместнее тысячи вопросов, типа «как ты?», которые нам следовало бы друг другу задать. «Ты давно здесь, пап?» – поинтересовался я, высвободившись из объятий приемного отца. «Извини, что не заметила тебя сразу». «Нет», – ответил он, улыбнувшись своей прежней беззаботной улыбкой. «И минуты не стою». «Очень хорошо бежишь, кнопочка. Я залюбовался». «Я люблю бегать», – ответил я, глядя в пол. «Когда бежишь, исчезают все неприятные мысли и воспоминания». Папаня, опёршись на один из тренажёров и отведя от меня взор, произнёс. «Кая, я должен перед тобой извиниться». «За что?» – поинтересовался я, вновь вернув мимимишное выражение на физиономию. «Перед тем, как ответить...» Он неспешно прошелся взад-вперед по тренажерному залу, что заняло довольно приличное время, учитывая его размеры. А я внимательно следил за ним. «За столь короткое время, столько всего случилось, и так много всего переплелось в какой-то безумный клубок», сказал он и вновь замолчал. Молчал и я, не мешая ему. «Когда я принял решение удочерить тебя, то помимо всего прочего, кнопочка», «Мне захотелось сделать твою жизнь лучше!» Наконец продолжил он. «Сделать мою жизнь лучше?» Подумал я и мысленно посмеялся. «Но зачем? С чего бы это вдруг, папочка, ты собрался улучшить именно мою жизнь? Ты же совсем не знал Каю. Да и далеко не единственная она незаконно рожденный ребенок семьи. Тем более, что ее признал родной папаша. К чему вообще сейчас вспоминать то, «Чего ты когда-то там желал?» «Быть может, тогда оно и было именно так, как ты говоришь, папаня. Но тогда – это тогда. А сейчас же все совершенно иначе». «Нет, папашка сейчас специально разыгрывает передо мной эту мелодраму. Ибо хорошо знает девичью натуру и то, какие именно струны в ней необходимо задеть, дабы добиться желаемого». И хотя сама по себе Кая весьма и весьма незначительная семейная пешка, мой статус в семье, безусловно, вырос, но она все же играет определенную роль в планах семьи и в каких-то там его личных расчетах. Причем планы эти появились задолго до того, как он принял в свои руки бразды правления семьей. А стало быть, и желает от меня он того же самого, чего желала бабка. Только вот делает он все тоньше и умнее оборачивая свои хотелки в гораздо более привлекательную для девушки-подростка обертку. Бабка-то все делала грубо, в ультимативной форме. А папаша прекрасно осознает, что Кая способна выкинуть любой фортель, смешав ему в последний момент все карты. И стало быть, он решил действовать так, чтобы дочь сама искренне возжелала сделать все возможное для помощи любимому папочке в его непростых делах хитрый жук. Наверное, это звучит как-то странно, но для мужчины за 40 у которого нет собственных детей, он вновь замолчал. Нарезав еще один круг по залу, он подошел ко мне и, взяв мою ладонь в свои, произнес, будто бы герой некой бразильской мыльной оперы. «Кая, я искренне извиняюсь перед тобой. Когда я удочерял тебя, то всем сердцем желал...» чтобы нахождение рядом со мной сделало твою юность по-настоящему счастливой и беззаботной. Прости меня, пожалуйста, за то, что вместо этого тебе пришлось пройти через...» Он выразительно посмотрел на меня, ожидая, видимо, какой-то реакции на свои слова. Мне же стоило грамотного труда не рассмеяться. «Что я должен делать?» «Лгать им всем, конечно. Лгать им говоря все то, чего они хотят от меня услышать. Лгать и обещать им все, что угодно. Лгать, как они непрерывно лгут мне. Лгать и играть. Лгать им в глаза, а самому делать то, что должен. Здесь все друг другу непрерывно лгут. Это мир лгунов. И если я желаю жить здесь долго, счастливо это уже как получится, то должен, обязан. Обучиться всем правилам жизни в этом обществе, успешно подстраиваясь под каждое из них и меняя их под свои хотелки. Если подобное, будет мне по силам, разумеется. И если папаша, стоящий сейчас передо мной, лжет мне, играя при этом Дона Педра, то мне не остается иного, нежели лгать в ответ, играя примерную дочку Дона педра. Поэтому я приложив в груди сжатые кулачки и сделав максимально решительное выражение личика, с жаром возразил. «Папа, прекрати! Я не желаю слышать от тебя подобного. Ты все делаешь для того, чтобы моя жизнь была прекрасной, простой и беззаботной. И это не твоя вина, что произошли все те ужасные вещи. Это вина тех подлых людей, которые желают зла тебе, мне, маме и всей нашей семье. И ведь... «Говоря, что жизнь моя прекрасно проста и беззаботна, я соврал лишь на две третьих. Я и правда живу прекрасно. В моем распоряжении есть все то, чего только может пожелать для себя человек. Причем для того, чтобы заполучить все это, мне не пришлось и пальцем пошевелить. Ибо я есть неотъемлемая часть этой семьи, совсем отсюда вытекающим». «Ну а то, что моя жизнь совсем непроста и совершенно небеззаботна, так в этом кругу она у всех такая, и нечего жаловаться. Того же папашу вон родные братья сначала отправить на плаху хотели, а затем и вовсе едва не зарезали прилюдно. И ничего, как-то живет и не жужжит папаша, принимая все это как должное. Матушку выдали замуж, если на минуту поверить ее словам, конечно, совершенно не считаясь с тем, хочет она того или нет. И я тоже должен научиться жить здесь не жужжа, молча перекраивая окружающую действительность под себя. Как говорится, добро пожаловать в мир неисчислимых денег и безграничной власти. И будь уверен, папа, я сделаю все, что только в моих силах и даже чуточку больше, чтобы помочь тебе во всех твоих делах. Сторонний наблюдатель, пожалуй... Мог бы и помидорами меня закидать за столь смехотворное и насквозь фальшивое выступление. Но, во-первых, для импровизации без подготовки вышло вполне неплохо. А во-вторых, папаша не был этим сторонним наблюдателем. Да и к тому же я сказал именно то, чего он хотел от меня услышать. «А человек так уж устроен, что лучше всего слышит желаемое». Папаша лишь улыбнулся и, сделав шаг ко мне, не говоря ни слова, крепко обнял. «Я на тебя рассчитываю, кнопочка», заявил этот Дон Педро, наконец, добавив. «Завтра состоятся похороны, и хотя я прекрасно понимаю, что тебе на них присутствовать совершенно не хочется, но все же прошу не упрямиться». «Конечно, пап, проводить твоих братьев в последний путь – это мой долг, как твоей дочери». «Перебил того я» скривившись про себя, будто надкусил дольку лимона. Разумеется, предстоящие похороны – событие ожидаемое, и было очевидно, что отвертеться от них у меня никак не выйдет. Но, боже, как мне не хочется видеть все те рожи, особенно Бабкину. Ее образ, воющий и проклинающий меня, до сих пор стоит перед глазами. Кстати говоря сказал папаша, беря в руки мою левую кисть и внимательно рассматривая искалеченный палец. «Скоро на твоей руке вновь будут все пальцы. Я обо всем договорился. Твой новый мизинец будет неотличим от настоящего, и со временем он сможет все то, что мог бы делать настоящий. Ты довольна?» «Папа!» Практически непритворно ахнул я и, схватив его руку обеими своими, торопливо спросил «Когда?» «После Рождества, кнопочка. С твоей руки снимут все необходимые мерки». «Вот же урод!» — привязал пряник к Рождеству, на который я приглашён к потенциальному любовничку. Посыл папаши прост как грабли. «Хочешь пальчик? Будь на приеме паинькой».